Глава 17. Мы с Дианой едва успели переодеться, как подошли Айландир и Ланс, так что сразу решили не терять время и вылетать. Однако около лестницы одна непредвиденная задержка все же случилась — лорд Кантер Грейв. Глава Домина Тлена, только что с нее сошедший, окинул нас с Айлом недовольным взглядом. «Куда опять собрались?» «На землю. Нужно вещи Еву забрать», — нейтрально ответил Айл. Мы быстро. Очень надеюсь, потому что к завтрашнему вечеру вы должны быть здесь, сообщил лорд Грейв. Домен собирается на торжественный ужин. М? Mm -hmm. И по какому поводу? А сам не догадываешься? Раз ты не мальчишка женился кое-как так, хоть отметить свадьбу необходимо, как полагается. А ты? Лорд Грейв посмотрел на племянницу. Скользнул взглядом по брачному браслету на ее руке, потом по лансу, а еще больше помрачнел. «И ты туда же!» «Тьфу! Позор на мою голову! Сговорились вы, что ли? Ты должна была удерживать моего сына от глупостей, а не поступать так же, как он. И вот даже не знаю теперь, что хуже в родственниках, стужа или жизнетворцы». «Извините, дядя», — покаянно пискнула Дианы. «Не извиню». Отрезал тот. Но на ужине, чтобы тоже была со своим мужем. развляпались оба, придется говорить, что так и задумано. А мы — прогрессивный домен, первым решивший отбросить обязательные условности. Тьфу, вот мне проблем было мало. Теперь еще лозунги радикалистов цитировать придется. Лорд Кантер с досадой сплюнул и, развернувшись, зашагал прочь. Ну а мы поторопились в ангар. Обратная дорога до портала была уже мне знакома, так что по сторонам особо не смотрела. Да и не на что было. Лес, лес и еще раз лес. Вместо этого рассказывала Ди и Лансу подробности о своем мире. Те до сих пор с трудом могли поверить, что на Земле нет магии не потому, что ее запретили, а потому что просто не развивали, полностью заменив технологиями. Когда же после перемещения они убедились в этом собственными глазами, Ланс решил в самое ближайшее время освоить вождение. Причем не только нашими машинами, но и куда больше заинтересовавшими его самолетами. Мол, они, в отличие от древних таратаек, хоть как-то ассоциируются с нормальным средством передвижения. Я, правда, попыталась заикнуться о том, что никто ему на личном истребителе по планете просто так летать не позволит, однако Ланс только фыркнул, напомнив «А маскировка на что?». На таком убойном аргументе мои возражения и закончились. «Хочет жизнетворец себе истребитель на Земле? Пусть развлекается». В том, что Ланс его получит, сомнений не было. Ну а когда мы подъехали к моему дому, Ланс и Диане приступили к работе. В квартиру заходить они не стали. Сказали, что все просматривается и так. Благо, утром выходного дня родители находились дома и, что самое удачное, еще спали. Мне оставалось просто ждать и наблюдать в силу возможностей за переливчатыми сетками заклинаний. Ну и нервничать, конечно. Хотя и Айл, и Ланс в один голос заявили, что блоки совершенно стандартные. Облегченно вздохнуть я смогла лишь, когда Диана сообщила... Готово! Аланс добавил, что слегка подкорректировал воспоминания родителей, и они уверены, что все последние месяцы я была дома. Просто не часто, поскольку полностью ушла в работу и начала снимать квартиру. Только про свадьбу ничего не стал добавлять, предупредил он. Получился бы слишком объемный пакет ложных воспоминаний. Так что сама потом сообщишь, как посчитаешь необходимым. Но желательно не сейчас добавил Айл. «Сильные эмоции могут свежие дубли памяти испортить». «Ага». Ланс кивнул. «Как скажете?» Не стала спорить я. Тем более и сама пока не была к этому готова, представляя, как мама отреагирует на внезапно появившегося даже не просто жениха, а мужа. Да она пришибёт меня сначала, а потом еще и допытываться начнет, с чего вдруг такая скорость, и не беременна ли я, и попробуй объясни. «А вот, кстати...» Я что-то и впрямь ни разу не подумала о контрацепции. Вспыхнувшая внезапно мысль заставила меня нервно сглотнуть. А если вдруг я могла... Не могла, потому что об этом думаю я. Раздался в голове веселый голос Айла. Ну, если ты вдруг хочешь... Нет, я аж закашлялась. И вообще, ты опять мои мысли читаешь, что ли? Да что их читать? Они у тебя на лице написаны, хмыкнула Дианэ ладно мы пойдем пока хоть посмотрим что тут еще есть интересного свистите как будем возвращаться и оставив меня с пылающими от смущения щеками парочка зашла в лифт а я кстати серьезно не против моркнул на ухо айл притягивая меня и целуя мне почему-то все больше и больше нравится эта мысль а уж как моей пиявки Она внезапно понравилась. Вот сидела, зараза, и не напоминала о себе в последнее время. А тут вдруг аж подталкивать к мужчине нашей общей мечты начала, заставляя прижиматься сильнее и целовать, и... М -м -м, не в ближайшее время. Опомнившись в момент расстёгивания рубашки мужа, взяла себя в руки я и отстранилась. «Я тебя очень люблю, но сначала мне доучиться надо» и в совете с полным правом появиться, и вообще. Давай сначала с родителями моими познакомься. Я нервно хихикнула. Без проблем. Айлендер тряхнул головой и широко улыбнулся. Пошли, они как раз просыпаются. А дальше наступил тот момент, которого я так ждала все эти месяцы на Иаре. Я смогла обнять маму. И только титаническим усилием удержалась от того, чтобы не разреветься, потому что и без того выглядело в ее глазах странно. Благо, айлендер вовремя переключил внимание родителей на себя, позволяя мне йоркнуть в ванную и отдышаться. Когда же я вернулась, все трое сидели на кухне и мирно общались, причем родители выглядели крайне довольными, а мама даже укоризненно взглянула на меня, спросив «Милая, почему ты нас раньше не знакомила со своим молодым человеком? Айландир сказал, вы встречаетесь уже больше месяца». «Ну, работа... времени было мало», — промямлила я. «Ох уж это твоя занятость», — покачала она головой. «Хорошо, хоть вы в одной фирме работаете». «Какое все-таки у вас интересное имя», — отметил тем временем папа, обращаясь к Айландиру. «Впервые встречаю, если честно». «У Айла канадские корни», — выпалила я. «Там такие имена не редкость». «Да? И все таки занятно». Я улыбнулась и принялась наливать чай. О других мирах и магии рассказывать родителям сейчас не собиралась однозначно. Как и свадьба, такие новости вызвали бы слишком много эмоций, а запрет на них я помнила очень хорошо. Так что предоставила Айлу возможность рассказывать о предках в Канаде, мысленно показав все, что об этой стране знала. Впрочем, врать мой муж умел мастерски, так что складную историю придумал без проблем. А потом еще и очень удачно вплел тот факт, что нам с ним необходимо улететь туда в длительную командировку. Именно поэтому мы сейчас и пришли. И, разумеется, девочка будет постоянно звонить. Я лично прослежу. С обворожительной улыбкой заверил он под конец. А затем, под предлогом настройки мобильников родителей, Айландир внедрил в них артефактные кейлоры, чтобы мы смогли принимать звонки друг друга. Конечно, для этого требовалось много энергии, но мобильники имели физическое происхождение, так что в них легко поместились пластинки металлида. После этого они стали лишь немного тяжелее, зато родители даже не поняли, что у них теперь не обычные смартфоны, а артефакты. В общем, впечатление Айлендер произвел самое положительное. Моя крайне скептичная, дотошная мама под конец буквально сияла и готова была не просто отпустить меня в командировку с Айлом, а едва ли не и туда отправить. Так что попрощались тепло и без малейших попыток нас удержать. Правда, когда мы уже собрались уходить, мама вдруг спохватилась и, быстро сбегав в комнату, вынесла оттуда тонкую папку. «Вот». Она протянула ее мне. «Совсем забыла. Твой начальник заезжал недавно, просил передать». «Александр?» Мы с Айландиром быстро переглянулись. Поблагодарив маму, я, дрогнувшей рукой, взяла папку, но открыть решилась лишь когда мы покинули квартиру. В папке оказалась небольшая стопка гербовых бумаг, заверенных нотариусом, и письмо, написанное уверенным размашистым почерком. «Моя дорогая девочка», — прочитала я. «Если в твоих руках оказалось это письмо», Значит, я чего-то не учел и погиб, а мой клан был вынужден покинуть Землю. Только в этом случае сработает заклинание напоминания, подвешенное мной на твою мать, и заставит ее передать тебе эти бумаги. Здесь документы, которые помогут тебе вступить в наследство всей нашей собственностью и, главное, территориями, на которых расположены точки межмировых порталов. На Земле таких три. Ты осталась единственным магом в этом мире и совет обязан признать тебя его представителем. Уверен, ты сможешь распорядиться всем этим правильно, хотя бы с помощью Грейвов, и сохранить свою жизнь. Уж Кантр такой возможности не упустит. Мне многое хотелось бы тебе сказать, и за многое извиниться. Но времени нет совсем, поэтому помни главное, несмотря ни на что, я любил тебя. Александр. Перед внутренним взором тотчас вспыхнул огненный ад и буревик, жертвующий ради меня жизнью. Я сглотнула неожиданно подступивший к горлу комок. «Позёр, даже после смерти», — прокомментировал Айландир, тоже увидевший письмо. «Но за порталы ему, конечно, спасибо. Самим не придется искать и оформлять». «Да», — выдавила я. Айл тотчас обвил меня рукой за талию и прижал к себе. «Детка, не нужно», — тихо произнес он и легко коснулся губами моего виска. «Не нужно его жалеть. Да, Александр тебя любил. Но при всем этом был порядочной скотиной, и об этом тоже не стоит забывать». «Тоже верно». Я слабо улыбнулась. «Любовь может быть разной». И я знала, помнила, каким был Александр, Помнила, сколько раз сама желала ему смерти. Поэтому глубоко вздохнула, отбрасывая не вовремя накатившие воспоминания, и предложила. «Ну что, возвращаемся?» Айл кивнул. «Да, и надо бы поторопиться, иначе к торжеству по поводу нашей собственной свадьбы не успеем. От документа, если хочешь, отцу отдадим. Он все равно на землю контактную группу отправляет». «Хочу», — согласилась я и улыбнулась шире. Вот и хорошо. Меня поцеловали снова и вывели на улицу. Ланса и Дианы не наблюдалось, так что Айландиру пришлось связываться с ними по Кейлору и договариваться о встрече сразу у портала. Когда же мы приехали на песчаный карьер, обнаружили парочку уже там, в ярко-красном спорткаре. «Это еще что?» — полюбопытствовала я. «Все ваши машины капец какие медленные», — сообщил выбравшийся первым Ланс. Я с трудом нашел хоть что-то, что способно выдавать скорость. Представив, что творил за рулем этот псих, не зная наших правил дорожного движения и ориентируясь только на собственное понимание скорости, я аж вздрогнула. «А водить ты когда научился?» «Да чему там учиться-то?» пренебрежительно фыркнул он и, дождавшись, когда Диана тоже выйдет на улицу, набросил на машину маскировочную сеть заклинания. Пояснив, «Здесь оставлю. В следующий раз пригодится». «О-хо-хо». «Пожалуй, чем скорее он найдет себе истребитель, тем лучше, хоть люди на дорогах в безопасности будут». «И сколько он выдает?» — заинтересованно уточнил Айландир. «По прямой, в принципе, может сравняться с неразогнанной дертемой», — ответил Ланс. Но теоретически можно раза в два ускорить, причем только на местной технологии, даже без магии. А прикинь, чего с магией сделать можно будет? Хм, надо и вправду попробовать. Вспомнив, что Айл тоже всегда был помешан на скорости, я мысленно застонала. Два истребителя. Однозначно нужны два. «Так мы возвращаемся, или вы экспериментировать прямо сейчас собрались?» — недовольно окликнула их дианы Судя по выражениям лиц обоих новоиспеченных мужей, они бы предпочли остаться, а не лететь на какой-то там торжественный и насквозь формальный ужин. Но, увы. Так что вскоре мы вновь были на Грооне. В замок, правда, все равно вернулись практически впритык. Времени оставалось только на то, чтобы переодеться и привести себя в приличный вид. Спасибо, хоть в наше отсутствие кто-то подготовил для меня подобающее платье, разумеется, чёрно зеленого цвета, И украшение с символикой домена тлена. Несмотря на то, что зеленый мне не слишком шел, а королевское звание разрешало надеть цвета собственного домена, просить другое платье не стало. Стоило проявить лояльность к родственникам, поэтому я просто собрала волосы в высокую прическу и подколола, чтобы уменьшить контраст. И только когда мы с эландиром под руку направились в главный церемониальный зал, пришли осознание происходящего и запоздалый страх никогда не появлялась перед огромной толпой в качестве главной причины сбора, тем более перед толпой магов, которые, уверенно, меня сильно не любят, ибо я лишила их иары. Держать лицо и окончательно не впасть в панику удавалось только благодаря поддержке Айландира. А еще почему-то успокаивала мысль, что я нервничаю не одна. Находящаяся неподалеку Диане тоже чувствует себя не в своей тарелке. Укоризненных, неодобрительных взглядов на нее и Ланса бросали не меньше. Триона на торжестве, что неудивительно, не было. Да и лорд Кавендиш ожидаемо пришел один, без дочери. Хоть в этом нам с Дипой везло. Впрочем, первая половина ужина прошла спокойно. Рассевшиеся за столами гости выслушали торжественную речь главы домена Тлена, поздравившего любимого сына и наследника, и любимую племянницу с двойным бракосочетанием — а затем его же пространную речь об устаревших традициях и свободе личного выбора для каждого. И, хоть в мыслях наверняка по большей части покрутили пальцем у виска, стали поднимать тосты с поздравлениями сами. Причем, если от тленников они были хоть и безупречно вежливыми, но ощутимо осторожными, то от приехавших глав, присоединившихся к стуже кланов, самыми искренними. Тем более, как оказалось, лорд Грейв выделил им земли для проживания в бессрочную аренду. Ну а после того, как иару восстановят до приемлемого для жизни уровня, они смогут заселить земли стужи. Постепенно тосты становились все более абстрактными, а разговоры между гостями плавно перетекли в обсуждение о каких-то своих делах. Под конец я даже немного расслабилась и немного перекусить смогла. А еще больше обрадовал Айл, сообщив, что осталось совсем недолго. И вот гости, один за другим, начали подниматься, и подходить к нам, прощаясь. В основном они ограничивались стандартными фразами и рукопожатиями с лордом Грейвом и айландиром. Коснуться моей руки, пусть и тактично упакованной в тонкую перчатку, решались считанные единицы. Но я другого и не ожидала. Одним из последних к нам приблизился хмурый лорд Кавендиш. «Благодарю, что смог посетить наше торжество, Марул», произнес лорд Грейв. «Я оценю это». «Как и я ценю нашу дружбу, несмотря ни на что», — чинно ответил тот, пожимая его руку, а затем переключаясь на Айландира. «Поздравляю вас со свадьбой, молодой человек». «Благодарю», — кивнул тот. «Миледи». Лорд Кавендиш протянул руку и мне. «Ну надо же! И не боится, и не брезгует», — мысленно удивленно хмыкнула я, протягивая свою в ответ и чувствуя, как ее сжимают с неожиданной силой а затем ощутила мощнейший магический всплеск. Щит выставить не успела, да и не помог бы он мне при физическом контакте. В ладони разом словно сотни игл впились, пронзая тело болью и удушающей смертельной тяжестью. Лишь на миг. Внезапно все исчезло, будто сметённое ураганным ветром. Я глубоко вздохнула, приходя в себя, Но тотчас перепуганно ахнула, глядя на быстро чернеющего хрипящего лорда Кавендиша. Какого наша Сайлом связь? От вспыхнувшей в голове догадки, я быстро перевела взгляд на Алландира и охнула еще раз, потому что вместо привычного, чуть надменного, но живого мужчины, рядом стояла статуя ненависти. Заледеневшие чеканные черты, абсолютно черные глаза и физически видимая аура, окружавшая его темной дымкой. И только теперь в зале раздались встревоженные выкрики, а до меня окончательно дошло. Меня опять хотели убить. И практически убили. Из груди вырвался судорожный вздох. В то же мгновение лицо Айландира дрогнуло, и жуткая аура исчезла. Он быстро прижал меня к себе, отворачивая от обугленного тела. «Уже все! успокаивающе прошептал Айл. Все! «С тобой ничего не случится, я же обещал». а Звук его голоса помог мне взять себя в руки и титаническим усилием сдержать слезы. Не время плакать. Не при всей этой куче народа. Глубоко вздохнув, я пробормотала. «Я в порядке». И отстранилась, глядя, как подбежавшие стражники под руководством лорда Донатана Грейва оттаскивают труп, а лорд Грейв уверенным громким голосом заставляет утихнуть возникшую было в зале панику. «Все под контролем», — вещал он. «Вашей безопасности ничто не угрожает. А нашим врагам стоит запомнить, что ни одно покушение в клане Грейвов не приведет к успеху. И ни одно не останется безнаказанным. Врагов и предателей, кем бы они ни были, ждет лишь смерть». А я стояла рядом с айландиром, не позволяя эмоциям вырваться наружу, и старалась демонстрировать такую же уверенность, как и Грейвы, просто потому что этого требовал инстинкт выживания, потому что никто не должен был знать о моей уязвимости. И я выдержала до конца, продержалась до ухода самого последнего гостя и даже слабо улыбнулась в ответ на встревоженный вопросительный взгляд Дианы. Лишь после того, как ушли и они, А в зале остались лишь мы с Айлом и лордом Грейвом, обхватила себя руками, чувствуя, как тело начинает бить нервная дрожь. Айлендер тотчас вновь притянул меня к себе. Дашев Марул!» — выругался он. «Какого демона ему в голову ударило? А ты думал, кавендиши тебе финт с киданием невесты практически у алтаря и внезапной свадьбой на другой простят?» Сухо ответил лорд Грейв. Тем более, если другая даже не тленница, а стужа. Это было настолько очевидно, что мог бы и догадаться. «Если это было так очевидно, почему не догадался ты?» — огрызнулся Айл. «С чего ты так решил?» Лорд Грейв насмешливо изогнул бровь. «Как раз мне о покушении было известно сразу». «Известно?» — Айландир аж задохнулся от гнева. «Почему тогда ты его допустил? Почему Марула не схватили заранее? Ничего, что он Еву убить мог?» «Не мог». Лорд Грейв равнодушно махнул рукой. «Я вашу связь видел и знал, что она в безопасности». «А я?» «А ты вообще сейчас практически бессмертный. Я все рассчитал. Все было у меня под контролем». Когда Кавендиш стал задвигать речи о том, что не для того столько отдал Грейвам, чтобы об него и его дочь вытирали ноги, наши люди специально подобрали ему подходящее заклинание из старых архивов. «Им, кстати, реально одного из твоих предков убили», — поделился лорд Грейв со мной. «Вы потом, правда, защиту и от этого нашли им. Но, по предположению Донатана, ты вряд ли успела ее выучить». Собственно, он оказался прав. В общем, спектакль прошел точно по плану. На кой дашь этот спектакль вообще нужен был? На живца его ловили в качестве акта устрашения для остальных, успокаиваясь, сжав руку Айла, произнесла я. Ведь об этом покушении совершенно точно будет известно всем, не только доминут Лена. Чувствовать себя наживкой было отвратительно. Однако я понимала, это самый действенный метод продемонстрировать, что будет за попытку покушения, и тем самым пресечь мысли о подобном у других. Вот. Глава Дамина лена удовлетворённо указал сыну на меня. Хоть жена твоя с мозгами. И держалась даже лучше, чем я ожидал. Надеюсь, ваши дети в нее пойдут, хоть будет на кого домен оставить. Он развернулся и, не обращая внимания на ругавшегося сквозь зубы Аландира, направился прочь. Расчетливый, чёрствый, старый циник!» Обнимая меня сильнее, выдохнул Айл. «Не перевариваю ни его, ни весь этот гадюшник!» «Не переживай!» Потянувшись, я поцеловала его в уголок губ. В конце концов, это и впрямь был действенный метод. «Не могу я не переживать, когда дело касается твоей безопасности», — буркнул Айл и уткнулся в мои волосы. «Все спокойствие к Дашу летит. Просто переклинивает, не хочется только убивать. Скорее бы уже свалить отсюда, куда угодно». «Свалим», — заверила я. «Меня не могут оставить без обучения в магической академии. Это требование совета, помнишь?» Так и оказалось. Нас отправили в Академию буквально спустя пару дней. Как и говорил Ланс, главам доменов действительно пришлось вмешаться, поэтому зачислили нас в итоге туда же, куда и всех — на митралу Так что, переступив порог новой Академии, я обнаружила кучу старых знакомых лиц из Академии Гастана Сарийского и бонусом получила присланную Иланной ссылку на новостной канал, который они здесь, разумеется, создали. А едва в него заглянула, даже не удивилась обнаружив пост от хитрого Даша со ставками. Первая предполагала поставить на вероятность скорейшего развода Диане и охреневшего в край жизнетворца Ланса. А вторая... Вторая напоминала о том, что все еще принимаются деньги на связь между молодыми радикалистами Аланом Камерана и Феечкой, и Ланной жизнетворец. Причем ставка сопровождалась весьма интересным снимком, где они обнимались, Да еще и при наличии огромного букета. Даже мне алан такого не дарил, между прочим. От такой новости изумленно присвистнул даже Айл, когда я ему показала. «Это чего у жрецов там произойти успело, что до такого дошло?» — полюбопытствовал он. «Вот веришь, Самое интересно!» — пробормотала я, и не в силах дождаться личной встречи ткнула в Кейлори на контакт подруги. Причем видеосвязь затребовала... Очень уж хотелось в ее глаза посмотреть. А едва-то ответила, сразу выпалила. Ты что, реально с Аланом встречаться начала? Ты же терпеть его не могла. Нет, это не то, что ты думаешь, буркнула Илана, при этом неожиданно смутившись. Алан просто меня благодарил за помощь, а за готовность замуж выйти для его спасения. А, даже так, хохотнула эландир. Значит, ставку и впрямь можно сделать. «Да иди ты, темнейший!» — выпалила уже окончательно покрасневшая подруга, и связь оборвалась. «Невероятно!» — покачала головой я. «Нет, я правда не верю. Она же вот вообще его не переваривала». «Примерно как ты меня? Или еще сильнее?» Елейна уточнил Айл. «Это вообще другое!» Не удержавшись, Я заглянула в комментарии к посту, просто чтобы успокоиться и почитать осуждение народа о самой допустимости такой связи. Однако обнаружила, что самый популярный с огромным количеством плюсов комментарий был посвящен Ниланне салоном В нем уже знакомый архистудент требовательно вопрошал Даш, а может ты сначала выплатишь нам положенное?» Ведь лиловая девочка, по факту, «Осталось с темнейшим?» «Ничего в этих мирах не меняется», — буркнула я и отключилась. Пойдем заселяться», — улыбнулся Айландир. «Угу», — кивнула я и переключилась на более приятные мысли. Тем более, что повод радоваться действительно был. Сославшись на крайнюю ограниченность мест и наш с Айлам брак, нас поселили в одну комнату. «Это ли несчастье?» Правда, оказалось, что комната находилась на этаже, где жили преподаватели. Но это мелочи. Все равно к студенческим вечеринкам я относилась ровно, а Иланна, доступ на этот этаж, благодаря брату, тоже имела. Кстати, Дириана мы встретили в коридоре, когда, разобрав вещи, решили пойти на обед. Увидев нас, он махнул рукой и поприветствовал. «Здорово, выживальщики!» После чего добавил уже мне. «Рад, что тебя все-таки оправдали». Я улыбнулась. «Привет. Спасибо. Это и твоя заслуга тоже. А ты почему здесь? Тебе ведь не обязательно уже было в академию идти?» «Кто-то должен смотреть за сестрой». Он закатил глаза. Тем более после того, как вокруг нее начал уеваться наш спасенный дурень-пепельник. Так что, хочешь не хочешь, а пришлось составить вам компанию еще на несколько лет. И ладно бы только вам. «Еще и эту физиономию терпеть придется». дириан выразительным кивком указал на Айландира. «Ой, тебе еще не надоело?» — скривился тот. «Ну, брось мне вызов прямо сейчас и закроем уже вопрос по физиономиям раз и навсегда». «Поверь, вызвал бы, если бы не обещал Еве, что не стану этого делать», — огрызнулся Дир. «Так что давай как-нибудь сам». «В смысле обещал Еве?» перебил Айл. «Ты тоже?» «В смысле... тоже?» Айландир и Дириан сначала недоуменно уставились друг на друга, а затем с одинаковым негодованием развернулись ко мне. «А я...» «Я выпалила». «Вы офигенны, но мне срочно пора бежать к подруге». И побежала. «Ева! А ну стой, мелкая интриганка! Слово верни!» Раздались в за спиной два крайне рассерженных вопля — Но я лишь ускорила бег. Вечером, правда, все равно пришлось вернуться к этому разговору и выдержать целую пытку от тайландира, уговаривающего избавить его от данного мне слова. И какими способами уговаривающего этот любитель магических поединков вытворял с моим телом такое, что, клянусь, в любом другом случае я сдалась бы, не раздумывая. В конце концов, подумаешь, подрались бы они в самом деле — После всего пережитого вряд ли они даже стали бы пытаться друг друга как-то серьезно зацепить. Выпустили бы пар, да разошлись. Держалась я лишь только из-за обещания Илани не допустить этого боя в принципе. Так что в очередной раз, обозвав меня интриганкой, муж все таки угомонился, хотя я и понимала, что не навсегда. Но засыпала с улыбкой, даже сквозь сон, чувствуя его дыхание в моих волосах, его руки на моих плечах, чувствуя вкус его губ, Губ самого потрясающего мужчины во всех мирах. Адски пищал мобильник, показывая, что пора вставать. Я против воли открыла глаза. Утро перед экзаменом. В своем сне я его провалила. Получается, ничего не было? Однако не успела я испугаться, как меня крепко обняли. «Ненавижу будильник в твоем мобильном», — сонно пробормотал Айл, целуя в шею. «И почему ты используешь именно его?» «Ты в принципе ненавидишь будильники», — с улыбкой ответила я, повернулась и покрепче обняла своего мужа. «Нет, не сон. Все было. И я бы, не задумываясь, пережила все заново.